Лисана сидела в повозке рядом с наставником. Люд ночью оторвался от обоза, перекинулся и умчал куда-то в чащу. Благо Ихтер пожалел оборотня, приставил одного из выучей, чтобы подлечил раны от Лисаниного ножа, когтей волка и стрелы ротоборца, воткнувшиеся в спину ходящего, к его везению на излете. «Знал бы, что так натерплюсь, в жизни не сунулся бы, дружка твоего защищать!» — бубнил Люд. «Тамира?» — удивилась Александра. — Его, его! Вышел, как скаженный, на колени грохнулся среди поляны, и давай бормотать, потом по кругу на карачках пополз. Я в кустах схоронился, но тут, гляжу, он стелется, бурчит что-то, а от обоза вашего один из ближних серого несется. Ну, я и прыгнул на переем. Обережница удивилась. — Как же ты не ослеп? Там ведь костры горели. Ее собеседник задумчиво потер лоб. — Да не знаю. Прыгнул, и все. А уж потом не до костров было. Лисанна рассмеялась. «Очень весело!» Тут же сварливо отозвался Люд. «Ладно, пойду побегаю. Тошно с вами. А ты спи!» И унесся в чащу. Девушка смотрела ему вслед. «Трудно тебе придется», сказал негромко Клесх. Выученица вздрогнула. «Что?» «Что слышала?» «Придется трудно!» Лисанна покраснела, втайне порадовавшись, что наставнику не видно в темноте ее запылавших щек, и спросила «Почему?». Креф усмехнулся. «Он себе на уме, а ты простовато». «Дура, да?» — с угрюмым вызовом спросила обережница. «Бываешь и дурой», — подтвердил Клесх. «Простодушная ты, а он нет. Потому и трудно тебе с ним будет. К этому готовься». Девушка замерла, уставилась в полумрак остановившимся взглядом, А потом сказала, «Вот ты, наставник мой, мужчина, так объясни. Я же все за ним знаю, знаю, какой он. Почему ж...» Она смешалась и не решилась договорить. Клесх закрыл глаза. Он по-прежнему был бледен, хотя рана его заживала хорошо. Ихтору с выучами удалось собрать кости и жилы, а значит, со временем вернутся и сила, и ловкость. «Почему одного любишь, а от другого с души воротит?» Обережник понял выученицу без слов. «Да кто ж тебе ответ даст? Потому!» «Люд не самый плохой выбор, но и не самый лучший!» Лисана с тоской поглядела в чащу. Наставник сказал, «Сердцу не прикажешь, а что дальше будет, поглядим!»